Глава двадцать Акула. «Привет!» Катаю на языке это слово, сверля тихонью взглядом. «Привет!» Ровным голосом отвечает она. «Будь добр, отойди от машины!» «У меня есть к тебе разговор!» Тихоня скрещивает руки под грудью. Ладонь парня до сих пор покоится на осиной талии малышки. При одном взгляде на его пальцы с аккуратным маникюром мне хочется оторвать его руку по самое плечо. Ведь у меня пальцы не такие чистые. А в коже у нас гибах въелась чернота, которую не так просто отмыть. Говори, пожалуйста, только быстро. У меня очень мало времени. Каждое слово Тихони вырывается изо рта быстро и коротко. Она не говорит, но плюется в меня словами. Дерзкая малышка, очень обиженная на меня. Наверняка я бы смог пробормотать что-то, если бы не этот кретин, возвышающийся на тихонье, с глазу на глаз. Вот уж нет, пылка возражает тихоня, обиженно сверкнув глазами ни за что слышь приятель ты бы отошел подал голос знакомый Тихони. Тамила явно не хочет тебя видеть и разговаривать а ты че сурдопереводчик закипаю в миг сжимая пальцы в кулаки нет он перебивает меня тихоня мой парень я не верю своим ушам наверное меня подводит слух но и зрение что ли тоже лжет когда я вижу как пышные губёшки тихони выталкивают эти слова мой парень Я застываю на месте в этот миг, пытаясь понять, что такое возможно. «Отойди, будь добр». Парень трогает меня за плечо. Трогает, блядь, меня. Я разом напрягаюсь и уже собираюсь двинуть придурку в печень, но краем глаза замечаю директора колледжа. И чего ему понадобилось на парковке в это время? Но он стоит и смотрит прямо на меня, будто говоря, «Облажайся прямо сейчас. У меня появится повод выпнуть тебя». Я заставляю себя опустить руку и отойти в сторону. Сдвигаюсь на пару футов в сторону. Тихоня ныряет в салон Форда. Загорелый блондинчик опирается на дверь тачки, нависая над крохой. Я могу отвезти тебя. Заглянем в наше любимое кафе. От каждого слова костер в груди разгорается только сильнее. «Сначала мне нужно поставить Форд в гараж», — говорит Тихоня и заявляет радостно. «С удовольствием посижу в кафе, как в старые добрые времена». «Мне кажется...» Или она говорит это нарочно громко? Не успеваю решить этот вопрос. Слышится надсадное чихание. Мотор Форда издает этот звук и глохнет. Тихони снова и снова пытается завести старую колымагу, но машина напрочь отказывается заводиться. Вылезай, Тами. Все-таки ты поедешь со мной. Добродушно усмехается парень. Но мой Форд... Девчонка цепляется тонкими пальцами в руль, как за самое ценное сокровище. Я позвоню парням из мастерской. Они пригонят эвакуатор и оттолкают тачку на ремонт. Небрежно обещает блондин. Спасибо, Шон, но боюсь, что ремонт будет мне не по карману. Не переживая о деньгах, не стоит. Шон достает мобильник из кармана и звонит, договариваясь об эвакуации форта. Я смотрю на его профиль, отмечаю модельную прическу, брендовые шмотки и дорогие золотые часы на запястье. Я бы даже сказал, слишком помпезные для такого молодого парня. Готово. Отчитывается парень, протягивая руку Томиле. Эвакуатор будет на месте через минут десять. Можем подождать его в другом месте. Покажешь тут все. Шон ловко уводит тихоню прочь, не забывая трогать ее за талию. Меня это раздражает очень сильно. Я просто не могу спокойно смотреть на его прикосновение к телу Тамилы, Но вынужден смотреть, как эти двое удаляются и садятся под тень одного из раскидистых деревьев. Они ждут приезда эвакуатора и треплются обо всем на свете. Сбагрив ржавую тачку, Шон цепляет тихонью под локоть, отводит к своей белой Ауди, двухместный седан с откидным верхом. Меня разъедает желчью при виде счастливой улыбки Томилы. Мне она так никогда еще не улыбалась. Но рядом с этим пнем она светится. Постояв немного, отправляюсь следом за ними. Держусь на расстоянии. Записываю номер тачки и звоню одному из парней Биги. У него есть продажный коп в приятелях. Мигом достанет всю инфу на этого щеболя. Тони, как дела, бро? У меня к тебе есть одна просьба. Само собой, не даром. Пробьешь для меня через другана номерок одной тачки? Да, есть потребность. Записывай.